Глава седьмая. Назар. Я домой лечу, как угорелый, хотя должен остыть, должен, но не могу. После того, что на меня вывалили безопасники, распечатку подняли, телефон Сати проверили и звонки. Звонки на номер Багирова. Твою мать, сколько она ему звонила. И последний, сегодня. Цепляюсь в руль, а у самого перед глазами черные точки. Так хреново мне еще никогда не было. Никогда. Телефон звонит, и я жму на кнопку. Включается громкая связь. «Господин Усманов, вы уже не в офисе, да?» «Говори, Влад, не тяни кота, сам знаешь за что». Рявкаю на помощника по вопросам Дальнего Востока. «Босс, у нас очередная диверсия, взрыв». «Что?» Кричу так, что сам глухнул. Простите, босс, что я с дурными вестями. Я не знаю, не знаю, как такое могло произойти. Но, Назар Муратович, плохо дело. Раненые есть? Цежу сквозь сжатые зубы. Есть. Хорошо, если погибших не будет. Прикрываю веки, сжимаю так, что черные искры перед глазами. У вас серьезная утечка, босс, а чем, скорее всего, ошибка в расчетах. Влад, захлопнись, выдаю с нажимом. Я лично расчеты проводил и все перепроверил. О каких, мать его, неправильных расчетах может быть речь? Я сейчас буду разбираться на месте, босс. С местной властью попытаюсь давать контакт, но... Все более чем серьезно. Заканчиваю начальника моего филиала. На связи будь, я приеду. Отчитываться по всем вопросам, подключая людей. Поднимая все документы, чертежи, все. Если есть где-то ошибка, я хочу своими глазами ее увидеть. Сбрасываю звонок. Башка лопается. Осознание танка, который летит на меня со всей скоростью, давя все, что создавал столько лет, убивает. А еще убивает понимание, что ко всему этому ужасу привожил руку человек, которому я доверял безусловно. Доверял. Тыкаю на экране. Выбираю номер своей секретарши. Отвечает молниеносно, несмотря на то, что час уже не рабочий. «Да, Назар Муратович, слушаю вас». «Распорядить, чтобы не готовили самолёт». Короткая заминка. «Хорошо, направление». «Наш дальневосточный филиал. Там чрезвычайное происшествие». «Уже знаю, господин Усманов. По новостям передали». Сжимая зубы. «Всё происходит слишком быстро. Слишком всё спланировано». «Самолёт мне. Распорядись». «Понимаю. Сейчас же свяжусь». «Вылетаем сегодня же». с нажимом, и на другом конце слышу удивленное. «Мне с вами лететь, господин Юсупов?» «Да, возможно, понадобишься. Готовься». «Хорошо», — отвечает с легкой заминкой. «Я сбрасываю звонок и резко выкручиваю руль. Гоню тачку, чтобы адреналины из крови выплеснуть. Мне выть хочется и бить по рулю. Удар идет за ударом. Зачем ты так поступила, Сатя?» Задаю свой вопросы в никуда. Перед глазами чёрная пелена, в груди тьма густая, беспросветная. Подъезжаю к дому, открываю двери и вижу мать. Вся в слезах, в руках телефон. «Сыночек, сыночек, как ты?» Семенит ко мне глаза на мокром месте. «Назар!» Выдыхает, а я... Я подвисаю на мгновение, на долгое мгновение. Я по новостям все узнала, все узнала. Как знала, что эту змею в дом пускать нельзя? Как знала? Сначала не понимаю, о чем именно мать. Но потом доходит. Новости в сети распространяются слишком быстро. И я понимаю весь ужас и катастроф, когда получаю еще один звонок. Отвечаю не глядя. И меня передергивает, когда слышу обеспокоенный голос Вадима. «Назар Муратович! Назар Муратович!» «Что еще?» – спрашиваю сквозь сжатые зубы. «Тут беда, еще одна!» Прикрываю веки. «Мне чего-то кажется, что я сейчас на боксерском ринге. Получаю удар за ударом. Стою, снося удары мощностью кувалды. И не отключаюсь только из-за упертости характера». «Что случилось, Вадим?» – спрашиваю с расстановкой. «Муж вашей сестры, он же вашим поверенным здесь был. С проверкой как раз приехал. Все тело, один напряженный нерв. Дернишь чеку и взорвусь. Вадим Юрьевич, не беси. Говори быстрее. Выдаю с нажимом и слышу, как на том конце помощник мой выдыхает. Глубоко так. Явно при этом пятерню по лицу проводит. Галстук расслабляет. Не вижу, но по шороху слышу движение. В общем, крепитесь, Назар Муратович. Беда с Шалимовым. Господин Усманов. В реанимации он.